Глава 30. Нил нес барку царицы на юг, через орошаемые своими водами земли. Вспархивали в небо тысячи вспугнутых птиц, в воздухе висел громкий щебет. Шли на вечерний водопой стада, и между животными смело прохаживались белые цапли. Здесь, на Ниле, Юле удалось сбросить с плеч груз многолетних забот. Много месяцев у него не случалось приступов, и он чувствовал себя здоровым и сильным. О далеком Риме консул не думал, мысли Юлия занимала Клеопатра. Они занимались любовью, когда им приходила охота, днем ли, ночью ли. Вначале Юлию было трудно не обращать внимания на рабов, от которых их отделял лишь легкий шелковый полок. Клеопатра, с рождения, привыкшая к присутствию слуг, подшучивала над смущением римлянина и подразнивала его. Он не выдерживал, срывал с нее одежду и начинал покрывать тело поцелуями, и тогда смех царицы переходил в прерывистое дыхание страсти. Шестнадцать весел, по восемь с каждой стороны, несли барку по водам Нила. Разрезая воду, их посеребренные лопасти играли, словно брошенные в воду монетки. Нил извивался по долинам и низменностям Египта, и не было конца этой реке. Временами Юлию казалось, что и плавание никогда не окончится. Вечерами Юлий разговаривал с астрологом царицы, греком Сазигеном, предсказавшим рождение мальчика. Первое время грека смущало внимание римского консула, но время шло, и они привыкли вести длинные беседы. Юлий жаждал получить от Сазигена подтверждение того, что предсказания верны. Вначале консул сомневался в правдивости предсказателей вообще, и все же его надежда постепенно перерастала в уверенность. Грек отличался острым умом, и Юлий беседовал с ним о многом — о движении планет, о сменах времен года, даже о календаре. Сазиген старался не показать, какого он невысокого мнения о системе римлян, и утверждал, что и египетский способ счисления дней в году имеет свои изъяны — по подсчету астролога наиболее точное число 365, а каждую четвертую весну следует добавлять еще один день. Юлий потребовал доказательств, и Сазиген принял вызов. Он выкладывал на палубу перед собеседником исчерканные углем листы папируса до тех пор, пока от описаний движения планет у консула не заребило в глазах. В Риме было принято каждый год добавлять или отнимать дни. Это решал верховный жрец, и простая и ясная система Сазигена произвела на Юлия сильное впечатление. Консул сразу задумался о том, как бы принял Сенат попытку ввести такой календарь в Риме. Беременность Клеопатры становилась заметнее. Она стала хуже переносить жару и в полуденные часы дремала в тени навеса. Юлию в это время оставалось только любоваться зловещими силуэтами крокодилов, затаившихся среди зарослей камыша в ожидании ибиса или теленка. Их молниеносные броски на добычу — единственное, что нарушало томный покой Нила. Поднимались и опускались серебряные весла, замирая лишь тогда, когда пурпурный парус наполнялся ветром. Когда жара была терпимой, Сазиген развлекал Цезаря, рассказывая ему легенды. Удивительные истории овладевали воображением Юлия, и ему начинало казаться, что он тоже принадлежит этому проплывающему мимо краю, принадлежит его будущему. Пользуясь предрассветной прохладой, Клеопатра искупалась. Теперь не одевали госпожу и покрывали ей черной краской веки, рисуя приподнятые уголки глаз. Юлий, обнаженный, лежал неподалеку и любовался привычным ритуалом. Присутствие рабынь римлянина уже не смущало, хотя он и отверг предложение Клеопатры насладиться их ласками. «Правда, девушки, — думал Юлий, — не стали бы возражать. Рабыня, которая одевала царицу, не скрывала своего интереса к гостю, когда во время его купания омывала Юлия куском мягкой ткани. На ее высокую грудь лилось гораздо больше воды, чем на плечи Юлия, и она дразняще хохотала, видя, что римлянин не остался к ней равнодушен». Было ли дело в жаре или в постоянном присутствии полураздетых женщин, но здесь, на Ниле, Юлий испытывал некий любовный подъем. Там, где вода была почище, он плавал, чтобы освежиться, а потом ловкие руки рабынь натирали его тело маслами. Кормили его словно племенного быка. Проводя рукой по животу, Юлий чувствовал свои окрепшие мышцы. После долгих лет войны тихое полусонное существование было для него как свежая вода для пересохшего горла. Хотя и здесь, любуясь восходом, он помнил, что не может отдыхать бесконечно. Где-то в глубине души по-прежнему жила лихорадочная жажда действовать. Рим ждет, и не думать о нем консулу с каждым днем становилось все труднее. Юлий зачарованно смотрел на растущее чрево царицы, в котором был его сын. Наконец Клеопатру окутали тончайшим полотном, сквозь которое просвечивали ее ноги. Она подошла к возлюбленному и подняла брови, увидев его счастливую улыбку. Ласково спросила, «Ты так и будешь ходить раздетый?» Юли хмыкнул, «Я любовался тобой и боялся, что вдруг проснусь в своем военном шатре от твоих боевых труп и криков центурионов». Клеопатра не улыбнулась в ответ, ей часто приходилось слышать, как Юли кричит во сне, и, просыпаясь, она видела искаженное от боли и гнева лицо. Сам он своих снов не помнил или не придавал им значения. Царица скользнула взглядом по многочисленным шрамам и сказала «Одевайся, Цезарь, и пойдем. Я хочу кое-что тебе показать». Юлий хотел о чем-то спросить, но Клеопатра прикрыла ему ладонью рот и ушла. Расторопные рабыни тотчас бросились его одевать. Он, вздохнув, подчинился и знаком велел подать самые легкие одежды. Выйдя на палубу, Юлий увидел, что барка направляется к берегу. Почти к воде спускался небольшой городок, похожий на все небольшие города в этой стране, а деревянную пристань плескалась темная вода. С криками пронеслась стая диких гусей. Дорожку, ведущую от реки, устилал свежесрезанный тростник. На берегу стояло множество людей в разноцветных праздничных одеждах, и Юлию казалось, что все глаза устремлены на него». Он в растерянности повернулся к царице. Грибцы тем временем подвели судно к причалу и вскоре на борт опустили сходни, такие широкие, что по ним мог пройти строй легионеров. Появилась Клеопатра и стала спускаться с барки. Люди на берегу опустились на колени, касаясь головами земли. Громко застучали барабаны — Царица взглянула на Юлия, и он узнал холодные черты повелительницы, которая остановила сражающиеся армии. За последние недели консул отвык носить меч, и теперь его рука хватала пустоту. Юлий последовал за царицей, под ногами громко затрещал тростник. Когда он поравнялся с Клеопатрой, она повернула к нему голову и улыбнулась. «Мне хотелось, чтобы ты это видел». Сзади заняли свои места десять телохранителей-царицы. Она вместе с Юлием шла мимо коленно преклоненных мужчин и женщин, и он увидел, что толпа тянется через весь город. «Откуда они узнали о твоем приезде?» — озадаченно пробормотал Юлий. «Сегодня годовщина моего восхождения на трон», — ответила Клеопатра. «Поэтому люди знали, что я приеду. Город был чистым и ухоженным» но опустевшим, ведь почти все жители стояли на дороге, приветствуя царицу. Иногда она протягивала руку и прикасалась к тому или иному человеку. В глазах у людей стояли слезы восторга и благодарности. Дорожка, выложенная тростником, уперлась в небольшую, чисто выметенную площадку. Телохранители пошли вперед проверить здание из розового мрамора, светившееся под лучами утреннего солнца. Здесь царила сверхъестественная тишина, и Юлий вспомнил заброшенную испанскую деревушку, куда однажды заехал с Сервилией. Там стоял он перед статуей Александра, и теперь на земле великого царя это воспоминание застигло Юлия врасплох. Мысленно он вернулся к тому, чего с тех пор лишился. В Галии и Греции он утратил последние остатки своей молодой наивности. Быть может, проливая слезы над головой убитого Помпея, Юлий оплакивал себя, Он вспомнил юношу, которым был когда-то, и который казался чужим и далеким, как покойный отец, как Марий, как Тубрук и прочие бледные тени из прошлого. Сколько воспоминаний о трагических событиях спрятано в самых глубинах сознания. Однажды в детстве Юлий выкопал для часто избивавшего его святония волчью ловушку, а потом позволил ему выбраться. Если бы эта история случилась сейчас, Юлий без колебаний убил бы врага. Отчего же тяжесть на душе? От гнета прожитых лет или от вечной необходимости принимать трудные решения? Юлию приходилось отступать, чтобы спасти войска ценой жизни отдельных воинов. Он приказывал лекарям лечить только тех из солдат, кто не безнадежен. Он послал в лагерь Помпея отличных, храбрых солдат, хотя и знал, что они не останутся в живых, передав диктатору его слова. От таких поступков остывает душа, и победы уже не приносят радости. Душу Цезаря не могло согреть даже жаркое солнце Египта. Зато смогла Клеопатра. У Юлия почему-то защипала глаза. Телохранители вернулись, и Юлий с Клеопатрой медленно вошли в прохладный сумрак здания. Под высокими сводами их шаги отдавались гулким эхом. Это был, видимо, какой-то храм, и Юлий не понимал, зачем его сюда привели». Стены украшали рельефы из звездчатых агатов, и темные прожилки в камне напоминали кровеносные сосуды. Неожиданно Юлий, к своему удивлению, услышал кошачье мяуканье. Он стал озираться, не понимая, откуда этот звук. И тут же появилось не меньше десятка кошек, которые направились к царице. Шепча что-то на своем языке, Клеопатра наклонилась и протянула к ним руки. Кошки тут же принялись о них тереться. — Разве они не прекрасны? ⁇ спросила царица, опускаясь на колени. Юли кивнул, думая о бедняге, которому приходится за ними убирать. Клеопатра увидела его лицо, и смех ее разлетелся по залу. ⁇ Они охраняют храм Юлий. Видишь, какие у них когти? Кто посмеет войти сюда, если здесь такая грозная стража? Кошки умывались, терлись, довольно мурлыкали. Когда Клеопатра медленно встала и пошла дальше, они последовали за ней, лениво помахивая задранными хвостами. В дальнем конце храма, в нише, стояла статуя. Подняв глаза, Юли чуть не споткнулся. Статуя была высокой, голова царицы едва доставала ей до колен. Из желтого мрамора на Юлия смотрело лицо Клеопатры — Мраморная женщина держала на руках маленького мальчика, и его гордый взор тоже показался Юлию знакомым. Клеопатра проследила за взглядом спутника и улыбнулась. «Это Исида, Цезарь, мать бога гора, он у нее на руках». «У нее твое лицо», — в изумлении выговорил Цезарь. «Храм построили за тысячу лет до того, как на нашу землю пришел Александр. Исида живет во мне». Юлий смотрел на царицу и на кошек, трущихся о ее ноги. «И мой сын тоже будет богом. Твой сын Юлий. Теперь ты понял?» Юлий продолжил внимательно изучать статую и увидел, что есть некоторая разница. Он не сказал этого вслух, но мраморная женщина выглядела немного старше его возлюбленной, и линия подбородка отличалась. И тем не менее сходство потрясало. Клеопатра кивнула, довольная его реакцией. «Помолишься ей вместе со мной?» — предложила она. Юлий нахмурился. «Как же ты можешь ей молиться? Ведь ты ее воплощение!» Клеопатра показала в улыбке белые зубы. «Ах, ты грубый римлянин! Чего от тебя ждать? Конечно, тебе понять трудно. Исида здесь, но в моем теле горит ее божественный огонь. Когда я пойду дорогой мертвых, я вернусь на небо. Пойми это, и ты поймешь мою сущность». «Мне будет приятно, если ты помолишься со мной. Богиня дарует удачу нашему сыну и защитит его». Юли не смог устоять перед ее взглядом. Он опустился на колени и нагнул голову, утешаясь тем, что никто, кроме царицы, этого не видит. Среди дворцовых построек целый квартал, почти небольшой городок, занимали песцы. Тут жили и трудились тысячи ученых-мужей. После того, как сгорела библиотека, в квартале днем и ночью горел свет, потому что со всех концов Египта и Греции сюда везли рукописи, и песцы с величайшим старанием их переписывали. Здесь же одно крыло большой пристройки заняло командование римской армии, и Брут взял себе лучшее помещение. Он приказал легионерам вынести все золото, украшения и статуи, упаковать и приготовить для отправки в Рим». Эти покои отделали резными панелями светлого дуба и устроили здесь святилище для римских богов. После нескольких случаев мародерства для солдат 10 и 4 выстроили отдельные казармы. Вначале Брут решил дать легионерам волю, но через несколько недель дисциплина стала падать, и пришлось их как следует приструнить. Некоторым это оказалось не по нраву, кое-кто даже писал прошения. Таких глупцов в тот же день отправляли на отдаленные дорожные посты». В целом же в городе было спокойно, и в отсутствие Юлия Брут наслаждался полной свободой. Те, кто раньше подразнивал Брута, теперь чистили на жаре отхожие места, пока не сваливались от усталости. Он постарался запомнить каждого и с удовольствием поручал им наиболее грязную работу. А в местном климате самые ничтожные порезы и царапины быстро воспалялись. Брут взял за правило непременно, как любой добросовестный командир, навещать захворавших. Еще к возвращению Юлия он намеревался достроить в Александрии канализацию. На собрании командиров Брут внимательно осмотрел на Октавиана, наслаждаясь его старанием не выказывать ненависть. «И эту задачу я возлагаю на тебя, командир», — говорил он. «Юлий призвал в Египет новые легионы. Их нужно кормить, платить им жалования и найти для них жилье. Если ты не в состоянии выполнить свои обязанности, мне придется...» «Он ничего мне не говорил», — прервал Октавиан, и Брут сдвинул брови. Со времени отъезда Юлия напряженность между ними ничуть не ослабла. Брут поначалу не сомневался, что Октавиан вообще откажется ему подчиняться, несмотря на распоряжение Юлия. Брут не забыл, как Октавиан угрожал ему в греческом порту. В глубине души Бруту даже хотелось, чтобы молодой полководец опять вышел из себя, ведь теперь к Бруту вернулась прежняя сила». Прямого столкновения не происходило, но противостояние двух полководцев не осталось незамеченным среди старших командиров. Октавиан, казалось, избрал путь по лезвию меча. Его почтительное повиновение было на грани дерзости. Брут не возражал и собирался продолжать эту игру до тех пор, пока выдержит Октавиан. Терпения Бруту хватало. — Насколько я знаю, Юлия, — беспечно заметил он, — наш военачальник не привык обсуждать свои решения с подчиненными — Он приказал перевести часть войска из Греции в Египет. Все равно с какой целью для почетного караула или покорения страны. До возвращения Юлия ты за них в ответе. Во взгляде Октавиана мелькнула злоба. Бруд спокойно уселся в кресло, довольный, что вывел собеседника из равновесия, как бы он хотел, чтобы Октавиана с позором отправили домой. Независимо от причин, Сенат не пожалеет человека, оказавшего неповиновение своему командиру. «Стоит октавяну обнажить меч или замахнуться кулаком, и с ним покончено». Понимая, чего от него добиваются, октавян поначалу старался сдерживаться. Он уже собрался отсалютовать, но тут его прорвало. «Ты просто не хочешь смотреть в глаза солдатам, против которых сражался, когда нас предал. Поэтому и не желаешь сам ими заняться». Брут победоносно улыбнулся. «Разве можно так говорить со старшим по званию? А? Сегодня ты хватил через край». «Думаю, мне следует потребовать извинений, а то вдруг Юлия обо всем узнает». Октавиан был достаточно умен и не забывал о разнице в звании и возрасте. Он принял решение и взял себя в руки. «Ты не годишься для своей должности», — сказал он Бруту. «Юлию следовало хорошенько подумать, прежде чем снова тебе довериться». Бесконечно довольный, Брут поднялся из кресла. Целый месяц полководец тешился тем, что раззадоривал ненависть Октавиана. И вот его час настал. «Можно позвать Домиция и соблюсти формальности, а можно пойти вдвоем в какое-нибудь тихое место, и я поучу тебя хорошим манерам. Как поступим?» Октавиан зашел слишком далеко, чтобы отступить перед угрозой. В ответ он только побарабанил пальцами по рукояти меча. Брут радостно осклабился. Утро выдалось удачное. «Я запишу, что мы провели тренировочный бой», — сообщил он, указывая на дверь. «Иди вперед, а уж я не отстану». Стражники машинально салютовали проходящим командирам. Брут спустился за Октавианом по лестнице, затем они миновали коридор, опустевший от усердия легионеров в погоне за трофеями. Брут поводил плечами, напрягая и расслабляя мышцы. На площадке для тренировок, как всегда по утрам, толклось полно народу. Загорелые дочерно римляне в одних набедренных повязках и сандалиях упражнялись с тяжелыми кожаными мечами и железными гирями. Некоторые дрались на легких мечах, и после дворцовой тишины звон оружия казался особенно громким. Займитесь чем-нибудь другим, сказал им Бруд, не сводя глаз с Октавиана. Он терпеливо дожидался, пока люди сложат оружие и оставят их одних. Легионеров явность не дало любопытства, но для урока, который собирался дать Брут, зрители были ни к чему, он хотел чувствовать себя непринужденно. Когда ушел последний солдат, Октавиан повернулся к сопернику и плавным движением вынул меч, вставая одновременно в круг, нарисованный на песке площадки. Брут надеялся, что Октавиан совершит какой-нибудь промах, иначе придется нелегко, ведь Октавиан тоже выиграл серебряные доспехи на том памятном турнире». Соперник Брута был моложе и проворнее, зато Брут держал меч так, словно он рос у него из руки. Ему удалось отыскать свой меч после боя у дворца, прежде чем его нашли солдаты, собиравшие оружие. Полководец тренировался, невзирая на боль. Он хотел восстановить прежнюю ловкость именно ради этого поединка. Брут встал напротив Октавиана и поднял меч в первую позицию. «Помню, ты грозился снова сломать мне руку», — пробормотал он, начиная обходить соперника. «Желаешь попробовать?» Октавиан не слушал. Он действовал стремительно и чуть не застал Брута расплох. Первый же выпад стал серьезным испытанием его силы. Октавиан бил со всей своей мощью. Однако Брут умело отразил удар, только железо лязгнуло. «Не нужно сильно напрягать торс, мой мальчик. Это ограничивает подвижность». Некоторое время бились в молчании. Октавиан провел несколько выпадов, и ему удалось уколоть соперника в колено. Брут отвел меч в сторону. «Неплохо», — одобрил он. «Вижу, Домиций с тобой хорошо поработал. Домицы любит такие выпады». И Брут стремительно бросился на Октавиана. Тот успел отразить удар, но меч соперника все же коснулся его щеки. Тогда он провел ладонью по лицу и поднял руку, показывая, что на ней нет крови. «Ты, мальчишка, собрался драться до первой крови?» — удивился Брут. «Ты наивен, как Юлий. За это он тебя и любит, наверное». Говоря, Брут начал наносить удары. Все быстрее и быстрее. Противники столкнулись, и Октавиан локтем отшиб назад голову Брута. «Стареешь!» — заметил он, обходя соперника. Брут смотрел на Октавиана и понимал, что это правда. Брут не мог двигаться молниеносно, как в юности. Однако опыта у него хватит, чтобы разделаться с нахальным щенком. — Послушай, а Юлий говорил тебе о своих планах на будущее? — поинтересовался он. Оба соперника взмокли от пота. Октавян сощурился, и Брут продолжил, не прекращая наступление. — Этот город станет второй столицей его империи. Юлий тебе не говорил... «И не подумал, ты ведь вечно первый на очереди лизать ему пятки. Какая тебе разница, полководцу или императору?» То и дело раздавался лязг оружия. Октавиан быстро парировал удары. Дыхание уже с трудом вырывалось из груди Брута, но оборону он держал надежно. Пусть Октавиан хоть целый день тычет в него мечом, все равно не достанет. Октавиан чувствовал уверенность противника и не торопился наступать». «Болтун ты, старый!» — заявил он. «Лжец, предатель и трус!» У него даже заблестели глаза. Октавиан ждал немедленной атаки, а Брут только смеялся, еще больше выводя противника из себя. «Спроси сам, когда Юля вернется. Спроси, что он думает о твоей прекрасной республике?» Мне он сказал. Тут они вновь сошлись, и Брут ловким выпадом срезал у Октавиана с ноги лоскут кожи. Из раны хлынула кровь, а Брут, видя, что Октавиан вот-вот начнет выдыхаться, добродушно продолжал. «Мне Юлий сказал, что дни Сената сочтены, но тебе, скорее всего, соврет, пощадит твою болезненную гордость». Они кружили все медленнее. Впрочем, Брут и не спешил. «Ты, видно, уверен, что мы сражались во благо Республики?» — насмешливо вопрошал он. «Когда-то давно, наверное, так и было». — А теперь у него есть царица, она собирается родить ему сына. «Лжец — Лжец! — заревел его враг, бросаясь вперед. Нога болела, словно ее жгло огнем, но Октавиан понимал — Брут ждет, чтобы он ослаб. Неудачный выпад противника дал Бруту возможность глубоко ранить ему кисть, прежде чем тот успел ее отдернуть. Октавиан машинально сжал пальцы, меж костяшек бежала кровь. «И вообще, думаю, при Фарсале я сражался на верной стороне», — заявил Брут, резко увеличивая темп, так что Октавиан даже споткнулся. Он пришел в какое-то оцепенение, но Брут не знал, виноваты в том полученные раны или то, что он ему говорил. «Не прикидывайся умирающим, эту уловку я видел сотни раз», — съязвил Брут. Октавиан немного выпрямился и направил меч безупречно рассчитанным движением, которое Брут не успел отразить. Удар пришелся в наплечную пластину, и меч скользнул и рассек завязки. Брут выругался, свободной рукой сдернул наплечник и отшвырнул в сторону. «Да, красавица ждет ребенка. Правда, тебе-то что за дело?» Брут сменил темп. «Или ты сам надеялся все унаследовать? Хотя почему бы и нет? Он, по сравнению с тобой, и лысый, и старый. Почему бы в один прекрасный день не занять его место? О, боги, каково же тебе узнать, что этого не случится?» Когда у Юлия родится собственный сын, зачем ему будет нужен дальний родственник? Брут злобно рассмеялся, а Октавиан, вопреки рассудку, очертя голову бросился в атаку. Брут качнулся вперед и нанес противнику удар. Опять по той же щеке и рассек ее. Отличный способ разделки, правда? сказал он. А ты теряешь подвижность, мальчик. Впрочем, выдохлись уже оба, и теперь каждый пытался нанести смертельный удар. Брут толкнул Октавиана коленом в пах, но тому удалось ранить Брута в ногу. Брут вскрикнул. «Что, больно?» — Прохрипел Октавиан. «Пощипывает», — ответил Брут, принимая твердую стойку. Мечи снова поднялись и слились в звенящем мелькании. Враги сражались не на жизнь, а на смерть. В пылу боя они почти не замечали ударов, на серебряных доспехах было полно вмятин. Наконец Брут проткнув панцирь, поразил Октавиана, и тот схватился за бок. По телу у него струилась кровь, от яркого солнца потемнело в глазах. Он упал на колени, готовый почувствовать в горле железо клинка. Брут отшвырнул меч Октавиана в сторону и стоял, глядя на противника сверху вниз. Ничего, все это можно заштопать, утешил он, опершись руками на колени. А я вот думаю, сломать, что ли, тебе руку? Рана на бедре сильно болела, но Брут о ней не думал. Бывало и похуже. Октавиан поднял глаза. Если ему нужна империя, — выговорил он, — пусть получает. Брут вне себя размахнулся и ударил Октавиана кулаком, опрокидывая на спину. — Ты неслыханный глупец, — сказал он поверженному врагу.